как Соня потеряла все на свете. Однажды Иван Иваныч пошел в магазин, а Соня велел сидеть и ждать его у входа. Сидела Соня, сидела, ждала, ждала и вдруг подумала. «Зачем же я его здесь жду?» Раз он вошел через вход, то выйти должен через выход. И побежала к выходу. Сидела она, сидела, ждала, ждала, а хозяин не выходит. Конечно! Ну зачем же он пойдет через выход, если оставил меня у входа? И побежала обратно ко входу. Но Ивана Иваныча у входа не было. Странно. Наверное, наверное, он не нашел меня и пошел обратно в магазин. И побежала в магазин. Она обнюхала все прилавки и облаяла все очереди. Но Ивана Иваныча не нашла. Понятно. Наверное, пока я ищу его здесь, он ищет меня у выхода. Но у выхода снова никого не оказалось. Ой-ой-ой, кажется, Иван Иванович потерялся. А? Она растерянно огляделась по сторонам и вдруг увидела вывеску «Бюро находок». Хозяев к нам не приносят. Вот чемоданы или часы – это другое дело. А вы часы не теряли? Нет. У меня их нет. Жалко. Если бы у вас были часы, и вы бы их потеряли, мы бы их обязательно нашли. А насчет хозяина… Обратитесь в милицию. Соня вышла из бюро ужасно расстроена и тут же увидела милиционера. Он стоял на перекрестке и пронзительно свистел в свисток. Ау, ау, товарищ сержант! У меня... Пропал хозяин Милиционер так удивился Что даже перестал свистеть Как имя, отчество, фамилия пропавшего? Иван Иваныч А фамилии я не спрашивала Плохо А где живет, знаете? Ой, знаю Мы живем Ой. Ой. И тут Соня Поняла, что вместе с хозяином потеряла все И квартиру, и дом, и улицу, и все, всё на свете. Не знаю, что же мне делать. Дайте объявление в вечерней газете. И показал дом, в котором находилась редакция. Что вы потеряли?» Спросили Соню в окошке с надписью «Найду». Рядом было еще три окошка. «Куплю», «Продам» и «Потеряю». «Все! Напишите! Маленькая собачка Соня потеряла хозяина Иван Ивановича вместе с прекрасной однокомнатной квартирой. Двенадцатиэтажный кирпичный дом Уютный дворик с цветочной клумбой Детской площадкой Мусорным баком И забором, под которым зарыто О нет, под которым зарыто не пишите Мало ли кому что в голову сбредет А также Большую улицу с магазином продукт, Ларек с мороженым Дворника Седовас Хватит На все место не хватит Места в газете оказалось очень мало И объявление получилось совсем коротким Потерялась маленькая собачка Соня обещана вознаграждение Вечером Иван Иванович прибежал в редакцию Кому вознаграждение? Мне! Скромно сказала собачка Соня И получила дома целую банку вишневого варенья. Соня была очень довольна и даже захотела как-нибудь потеряться еще разочек. Но фамилию хозяина и свой адрес выучила наизусть. Потому что без этого и в самом деле можно потерять все на свете.